Глава 7. Я вернулась на кухню, нырнула под стол и отрепортивала. Чужим духом не пахнет, двери заперты, посторонних нет. Давай вылезем, чаю попьём. Ваня послушался, мы снова сели на стулья, и мальчик тихо сказал: "Теперь я здесь как арестованный, за ворота выйти не могу, потому что на ногу электронный датчик навесили". Во, Иван задрал штанину, я увидела на его лодыжке чёрную коробочку с красной кнопкой. быстро сказала. Похоже на экстренный вызов медперсонала. Парень неожиданно засмеялся. "Ну да, тут всем так и говорят, но я не идиот, сообразил. Как только перелезу через забор, у охраны красная точка на карте вспыхнет. Лаврова не удалось меня убить, вот и запихнул в тюрьму, намерен с помощью местных таблеток в дурака превратить. Но я лекарство не ем, делаю вид, что глотаю, а сам капсулу под язык прячу и едва медсестрау идёт выплёвываю. Если бы не моя Михайловна, я бы уже повесился. Как же ты познакомился с Николаевой, удивилась я. Ксюша подсказала, не стал скрывать Ваня. Она в соседнем номере жила, попала в клинику из-за попытки самоубийства. Её парень бросил, вот она и решила. Я с ней подружился, а Ксю сказала, что пилюли полная хрень, их лучше вышвыривать и местным психотерапевтам доверять нельзя. Они из тебя душу вытрясут и потом родственникам всё-всё расскажут. Врачам надо врать, тогда быстро отсюда выберешься. По-настоящему здесь лишь один хороший человек есть. Костелянша Майя Михайловна. С ней можно откровенничать. Ксю меня сюда привела, и Маечка была единственной, кто поверил, что я говорю правду. Она пообещала разобраться, выяснить всё про Аню. Сказала, да роюсь до истины, а ты пока сиди тихо, ешь с аппетитом, с персоналом не спорь. «Соблюдай режим. Когда отец навестить тебя придёт, бокой не сиди, прояви к нему любовь, сделай вид, что выздоравливаешь. Я тем временем всё раскопаю, и тогда вооружённой информацией мы сможем победить злодея». Я её послушался, затаился, прямо сюсюкаю с отчимом, когда он меня навещает. «Понятно», – остановил я вновь сильно разнервничавшегося парня. «Давайте поищем в тайнике», – вдруг попросил Иван. Мне маечка сказала: "Есть в моём особняке укромное местечко, которое лучше любого сейфа. Не волнуйся, всё, что найду, будет в нём сохранено. Пошли скорее, осмотрим всё". Нет, остановила я вскочившего Ваню. Мы не имеем права в отсутствие хозяйки устраивать обыск. Там хранится то, что моя Михайлна собрала для меня", воскликнул мальчик. "Всё равно", решительно заявила я, "без разрешения владелицы копать же нельзя тут хозяйничать". Пожалуйста, поезжайте в больницу к маечке. Предупредите охрану, что на неё могут напасть, взмолился Ваня. И пусть она вам расскажет, где папка с документами. Передайте ей, Ваня очень просит открыть вам место тайника. Ой, кто-то идёт, шаги за окном. Успокойся, милый, начала я, и тут раздался звонок в дверь. Иван, испуганный мышью, снова метнулся под стол. Ну и злуху у тебя, восхитилась я. Затем направилась в прихожую, распахнула дверь и увидела полную женщину с большим пакетом в руках. Незнакомка вопрошающе посмотрела на меня. Я махнула рукой в сторону кухни. "Добрый день, Дашенька", громко произнесла посетительница. "Рада вас видеть. Узнали меня? Я Роза, старшая медсестра. Ну, конечно, нас же Майечка давно познакомила", почти закричала я. "Хорошо, что заглянули. Принесла чистое бельё и полотенца", гласила Роза. Где их лучше оставить? Думаю, на кухне, зарычала я. Чей ком мне угостите? подхватила она и скинула сапоги. Погодаслякотная, я совсем замёрзла, пока сюда от корпуса бежала. Сыро очень, согласилась я, глядя, как гостья освобождается от верхней одежды. Проходите, пожалуйста, чаю не жалко. Скорей бы весна, тоном диктора, читающего новости, продолжала Роза. Во всю глотку вопя о погоде, мы вошли в кухню. Роза ввела её взглядом, я указала глазами на стол. "Мить, сестра, заохоло. Скатерка-то совсем грязная, давайте выстираю. А пойдусь такой", воскликнула я. "Нет, нет, нам не трудно. Мы всегда маечки бельё стираем в нашей прачечной", возразила Роза. "Не в корыте руками, включаем машинку". Ну-ка, быстрым движением она стёрнула льняную скатерть и весьма натурально изобразила изумление. "Ваня, «А что ты тут делаешь?» Подросток покраснел. Я спросила, «Нашел?» Иван оказался не столь понятлив, как старшая медсестра, и растерянно спросил, «Что?» «Серьгу, что выпало из моего уха», — подсказала я и повернулась к Розе. Рудольф Иванович такой безобразник, не успела я ахнуть, как кот выскочил на улицу. Я бросилась за ним, думала, не поймаю. Но тут, на счастье, Ванечка мимо шел — И беглеца схватил. Я мальчика в благодарность чайком угостила. Да вот незадача, сережку выронила. — Ваня у нас замечательный, всегда поможет, — принялась хвалить пацана Роза. — «Не А ты скал украшения? — Неа, — пробормотал тот. — Наверное, куда-то отскочила. — Спасибо, милый, — сказала я. — Вылезай, нет больше нужды на коленях ползать. Буду кухню подметать и найду потерю. — Скоро ужин, — засуетилась Роза. — Пошли, Ванечка. У нас сегодня макароны болоньес и твой любимый салат из рукколы с вялеными помидорами и белыми грибами. Ещё яблочный штрудель к чаю. Ужин в 8, а сейчас без 15:7. Напомнил Ваня. Даша только приехала, хочет вечер разложить. Выдвинула другую версию Розы и поспешила встретить. Ты не бойся, тут давно сидишь, а скоро твой папа появится, будет тебя искать. Сам знаю, когда в корпус возвращаться, не маленький. Упёрся Иван. И не в тюрьме сижу, не обязан есть по вашему расписанию. Чего вы на меня налетели, замечания делаете? Гневную речь Вани прервал писк городского телефона. Я схватила трубку. Катеч Николаевой, слушаю вас. И где ты? затараторила Эля. Степан на подходе, с дороги звонил, спрашивал, на каком перекрёстке лучше повернуть. Я вовсе не собиралась идти в гости, но сейчас обрадовалась. Хуже одеваюсь. Напомни ещё раз номер дома и квартиры. Выйдешь из ворот клиники, и сразу перед тобой будет здание, ответила лучшая подруга. Я живу на первом этаже. Уходите? поинтересовалась Роза, когда я завершила беседу. На моём лице засияла улыбка. В гости позвали, тут близко, дом через шоссе от больницы. Так мы с Ванечкой вас проводим, засуетилась медсестра. Правда, милы, нам по дороге. Как, Ванюша? Нельзя же тебе тут, когда Даша уйдёт одному оставаться. По лицу Ивана было видно, что он сильно нервничает. Губы побелели, глаза словно провалились. В какую-то секунду я даже испугалась, что психически нездоровый парень закатит истерику. Но Ваня удержался в рамках. Он молча кивнул, и мы поспешили к вешалке. Честно говоря, я рассчитывала, что провожатый дойдё до меня до ворот, отправится в корпус, а я побегу назад в домик Майи и займусь своими делами, не реагируя на звонки Эли. Но они замерли у проходной, глядя мне в спину. Я перешла узкую улочку, взялась за ручку двери подъезда и оглянулась. Роза приветливо помахала рукой. Иван стоял без движения, на лице его застыло выражение такого отчаяния, смешанного со страхом, что мне захотелось вернуться. Но тут дверь толкнули изнутри, высунулась Эля. Чего тормозишь? Я увидела тебя из окна. Пришлось войти в подъезд. Квартирка маленькая, но уютная, заговорила хозяйка, и двое мы переступили порог двушки. Стандартная планировка, но я постаралась её благородить. Увлекаюсь живописью, вот решила расписать мебель. Как тебе шкаф? Я повернула голову в сторону, куда указывала хозяйка и постаралась не расхохотаться во весь голос. Обычный встроенный шкаф, который можно встретить и в офисах, и в квартирах, креативная Эля превратила в нечто запредельно прекрасное. Двери панели были неаккуратно выкрашены в белый цвет. В середину каждой украшало некое подобие герба: лошадь от чего-то шестиногая, растение с махивающей на фикус и здоровенная корона. По углам красовались истошно-голубые незабудки и вроде бы лилии. Фон герба был ядовито-розовым и щедро вздобрен позолотой. Красота, да? воскликнула Эля. Эксклюзив, существует в одном экземпляре. Супер, пробормотала я. «Никогда такой гардероб не видела». «Конечно!» — ликовала хозяйка. «Он уникален! Двигай в гостиную, там еще круче!» Я не успела вздохнуть, как Эля схватила меня за руку и втолкнула в квадратную комнату. Вмиг зарябила в глазах. Ярко-красный диван накрыт леденцово-розовым пледом. На нем в художественном беспорядке раскиданы зеленые подушки. Кресло у телевизора смахивает на пограничный столб из-за характерной черно-белой окраски, ясным вшено лимонными кружевными салфетками, брошенными на подлокотники. Стенка, состоявшая из двух глухих шкафов и застеклённого серванта, напоминает перезревший апельсин из-за буйного оранжевого цвета и переливающихся стекляшек. Дополняют картину небесно-голубые шторы, бордовый подоконник и фиолетово-зелёный палас. В центре жуткой комнаты располагались и сине-чёрный обеденный стол, и парочка стульев. Люстры не было. На стенах висели бра и картины, изображавшие котят в корзинке, белокурую обнажённую красотку на фоне моря, крошечную девочку с цыплёнком в руке и щенят возле пасторальной избушки. А ещё здесь пахло чем-то странным, вроде перцем, корицей, спиртом и мятой. Вероятно, аромат издавала еда, разложенная по мисочкам и щедро засыпанная зеленью. Я попыталась сделать вдох и закашлялась. «Круто!» – с восторгом воскликнула Эля. «Почти все, как ты, дары речи лишаются. Думаю, я миллионерша, раз мебель кристаллами Сваровски украсила. Не люблю, когда мне завидуют, поэтому сразу объясняю. Вы можете точно так же облагородить любую поверхность. Понадобится специальный клей и куча разбитого хрусталя. Первый без проблем приобретается на строительном рынке, а стекляшки собираем по знакомым, просим в магазинах, где посуды торгуют. Не стесняемся в мусорный бочок заглянуть. Всего-то делов. Потюкать их молоточком. И битты-дритты -э -э царская стенка готова. А какая у меня спальня! Закачаешься! Ну глянь!» Слава богу, именно в этот момент раздался звонок в дверь. Эля быстро распахнула один шкаф. «Полезай!» «Зачем?» — не поняла я. «А как же ты нас увидишь?» Удивилась в свою очередь хозяйка. «Я полагала, мы за ужином побеседуем», — ответила я. Тю, хлопнула себя руками по бёдрам Эля. Не так нельзя. При посторонних свидания не устраивают. Ляз в шкаф и гляди в щель между створками. Она широкая, обзор шикарный. Я специально проверяла. Только моей растерянностью можно объяснить то, что я беспрекословно послушалась девицу. Эля оказалась права, гостиная предстала передо мной как на ладони. Хозяйка схватила с подоконника флакон и щедро опрыскалась духами. Я почуила тот самый перечно-мятно-корично-спиртовой аромат, только в ужасающем количестве, от чего в горле запершило и меня стало сотрясать кашель. Звонок второй раз залился соловьём. "Иду, дорогой", крикнула Эля. "Секундочку". Она схватила со стола бутылку с минералкой и сунула её мне в шкаф со словами: "Пей, сиди тихо". "Что у тебя за духи?" прохрипела я, стараясь не дышать. Страстное желание пояснила на ходу хозяйка, направляясь в прихожую, с феромонами, от которых мужики теряют головы и сразу хотят секса. Я сделала пару глотков и осторожно втянула носом воздух. Всё-таки сильный и слабый пол это два разных биологических вида. У меня от такой приманки просто как клюш открылся, а ещё слегка поташнивает, но это скорее всего можно списать на буйство красок в комнате. Хорошо, что я сижу в шкафу и не вижу, как искрятся осколки рюмок, наклеенных на стенку. Да, надо выключить мобильный у меня в кармане. Внезапный звонок из гардероба во время романтического свидания вовсе ни к чему.